Глава двадцать Рома так на меня посмотрел, что я даже порадовалась присутствию вражеской стороны. Подозревая за мою выходку, он бы мне много чего высказал. «Кодировка!» — повернулся мужичок к Тимуру. «Я могу подойти», — поинтересовался он. Тот кивнул и отошел от стола, зато приблизился Тимур, и мы с ним стояли вплотную друг к другу. Он выписал цифры в ряд, что-то там себе подумал, написал еще несколько столбцами под этим рядом и в итоге ниже написал новый ряд из десяти цифр. Просто код да Винчи. Не удержалась я, Тимур усмехнулся. Куда Дену Брауну до немецкой смекалки? Он передал лист Роме и тот быстро ввел цифры на экран. Принято. Сказал взволнованно, а я только успела заметить, как открылись какие-то таблицы, потому что дальше случилось нечто из ряда вон выходящее, если можно вообще использовать такое понятие ко всем невероятностям, происходящим вокруг. Тимур вдруг рывком пихнул меня под стол, в то время как Рома извлек из-под кресла пистолет с глушителем и начал стрелять. Я даже не пыталась понять, что происходит, просто расположилась поудобнее, а именно сжалась в комок. И принялась ждать, когда все закончится. Рома у стола не задержался, быстро исчезнув из поля моего зрения, но я решила, что надежнее будет еще какое-то время отлежаться. Минут десять прошли в полной тишине, а потом я услышала над собой насмешливый голос Тимура. «Ты тут решила остаться?» Или поедешь с нами?» Приоткрыв один глаз таким видом, будто бы я просто дремала, я смогла лицезреть моего бравого товарища в весьма зрелищном виде. Футболка местами заляпана кровью, в руке пистолет. «Хоть сейчас на обложку», — пробормотала я, приняв его руку и поднявшись. «Мы спешно покинули дом, и на этот раз я старалась не смотреть по сторонам, хотя никто мне этого не запрещал». Почему-то подумалось, что эти картины плохо скажутся на моем пищеварении. По пути мы прихватили Рому и теперь, шествуя втроем по широкому коридору, еще больше напоминали героев боевика. Правда, оказавшись во дворе, Тимур кивнул мне, указывая на машину, и я быстро разместилась на заднем сиденье, наблюдая, как мужчины обливают дом из канистр. Никакой фантазии. Покачала я головой, вспомнив, что прошлый дом Тимур тоже поджег. Впрочем, может, это его визитная карточка? Мне не терпелось узнать все подробности, чтобы, наконец, сложить в голове четкую картину, о которой я уже догадывалась. Потому я ерзала на месте, ожидая, когда же мы уедем. Дом загорелся, Тимур быстро сел за руль, Рома открыл ворота и запрыгнул на переднее сиденье. Мгновение, и мы уже несемся по очередной лесной дороге в неизвестном для меня направлении. Я сунула голову между сидений и, переведя взгляд с одного на другого, спросила. «Ну что скажете?» Мужчины переглянулись, и Рома, печально вздохнув, достал из кармана кошелек, из него сто евро, и сунул их в карман Тимуру. «Это за что?» Поинтересовалась я. «Мы поспорили, сколько ты сможешь не задавать вопросов». Рома поставил на минуту, я на тридцать секунд. «Как видишь, удачи сегодня на моей стороне». «Очень смешно. Кто эти люди?» Тимур вздохнул. «Может, ты составишь мне список вопросов и пришлешь по электронной почте?» «Или ты мне все немедленно расскажешь, или я иду к Старкову. Мне кажется, в отличие от тебя, он мне выслушает с удовольствием» и мы вместе составим тебе список вопросов». Мой друг снова вздохнул, покосившись на Рому. Потом сказал ему. «Расскажи ей про медальон, иначе она не успокоится. Я ее хорошо знаю. Ее болтовня хуже, чем вода по темечку. Я обиженно засопела, но тут Рома заговорил, и мои обиды на время ушли на второй план. Все просто, Юля. Субъектом, почившим, ныне в доме, я состоял в дипломатических, но не очень выгодных для меня отношениях. Скажу по секрету, я только по трудовой книжке «Системный администратор». Основная моя профессия – хакерство, причем в крупных масштабах. Этот субъект долгое время за мной наблюдал. Собираем материальчик, а когда его оказалось достаточно, предложил мне работать на него. Условия такие, как ты понимаешь, что я не смог отказаться. «Сечешь, о чем я?» «Я не дебилка». Обиженно заметила я. «Извини, я не хотел тебя задеть». В общем, я стал трудиться на этого дядечку, выказывая всевозможные расположения. Однако более всего мне хотелось получить компромат. И мне выпала такая возможность, когда в моем доме объявился некий субъект. «Мадянкин». Проявила я сообразительность. Я же говорила, иногда у нее в мозгу что-то клинит, и она начинает соображать. Влез Тимур. Еще одно слово, и я так ударю тебя по голове, что ты лично уже никогда не сможешь соображать. По твоей милости я и так сегодня огреб. Между прочим, до сих пор болит. Тебе полезно для поддержания формы. Пока мы развивали словесную перепалку, Рома поглядывал на нас с ухмылкой, переводя взгляд с одного на другого. Рома. — высказался Тимур. — Заткни ее, или я выкину ее из машины прямо на ходу. — Вот твоя благодарность за спасение. Не скажи, я верный кот, а кто его подменил. Не выдержал он. — Хватит, блес Рома. — Давайте вы оба помолчите, а я расскажу до конца всю историю, а то мы уже скоро окажемся в отеле. — Продолжай. — Смиренно заметила я. Тимур только головой покачал. Итак, объявился Мадянкин и рассказал мне весьма интересную историю. Дед его воевал в гражданской войне за белых, и как-то они разбили отряд красных в южной деревенке. У одного из рядовых дед Мадянкина обнаружил дневник с любопытной историей. Погибший вместе с другом помог сбежать немецкой семье. Наградой служил медальон, старый позолоченный, с цифрами на ободке. Медальон был непростой, как ты понимаешь, Практически бесценный. Это ниточка к огромным суммам в иностранной валюте, хранящимся в заграничном банке. Дело там давнее. Счет этот открыт был еще в XIX веке одним германцем, человеком влиятельным и очень богатым. Судя по имеющимся данным, далеко не все было получено честным путем. Но речь не о том. После поражения Австрийской империи. В Пруссии в 1866 году он бежал с семьей в Россию, куда шел активный поток немецких эмигрантов. Он боялся преследования, поэтому уехал на юг, прикинувшись бедным колонистом, и стал жить там, возделывая землю. Но случилось непредвиденное. Он заболел и быстро скончался. Медальон был сделан еще за границей. И перед смертью мужчина передал его своему сыну объяснив, что к чему. По всей видимости, тот или не поверил отцу, или не имел возможности проверить сей факт, однако медальон сохранил. Его-то и предложили моему прадеду и его другу взамен на помощь при побеге. Чтобы все было честно, одному достался медальон, второму – кодировка. Однако до озолочения дело не дошло. В деревню ворвались белые, и друг моего прадеда погиб. Сам он, судя по всему, сумел скрыться, сменил фамилию и где-то обосновался, продолжая лелеять мечты о богатом будущем. Как известно, ему удалось выйти на немецкую семью, когда та вернулась обратно в деревню. Как рассказала эта Роза, отец ее бабки погиб, а он единственный, кто знал кот. И женился он на ней вовсе не из-за большой любви, хмыкнула я. А на всякий случай, чтобы быть ближе к сокровищам. Этого мы тоже не знаем. Так или иначе, деньги могли навсегда остаться в банке. Если бы друг прадеда не записал кодировку в блокнот, который нашел Мадянкин в вещах своего родственника спустя много лет. Может, никаких денег уже и нет? Высказалась я. Сколько времени прошло? В этом вся заковырка. Я проверил. Счет имеет место быть, и за эти годы у него не появилось никакой банковской истории то есть им никто не пользовался. Таким образом, можно предположить, что к лежащей сумме набежали немалые проценты. «Не трави душу», — пожаловался я. «Значит, это тебе рассказал Мадянкин?» «Да. Сам я не то что о медальоне, даже о прадеде ничего не знал». Мадянкин работал менеджером в благотворительном фонде, был алчен, но совершенно некомпетентен в подобных вопросах. Он надеялся, что у меня есть какая-то информация о родственнике и что мы сможем найти медальон с шифром. Я, соответственно, не смог пройти мимо подобного сокровища. Как раз Тимур вернулся из-за границы после продолжительного отсутствия. Мы оба нуждались в деньгах. А главное, имели хорошие шансы найти их. Ты избежал за границу после того, как тебя подставил этот Кирилл? Обратилась я к Тимуру. Нет. «Меня преследовала одна чокнутая девица. И знаешь...» Он на мгновение задумался, словно вспоминая, и продолжил. «Черногория только с виду. Маленькая страна». Короче, перебил Рома, видимо, испугавшись, что мы идем в очередную перепалку. Тимур подключился, и они с Мадянкином отправились сюда. У меня же в голове появилась идея, как разделаться со своим новым начальником и заполучить компромат. Я рассказал ему об истории с медальоном и предложил сделку. Я ему медальон, он мне компромат. Естественно, тот согласился, предчувствуя, как сокровище сыплется ему на голову. Я сообщил, что кодировки у меня нет и что ее нужно будет выбить из мужика. Про то, что Тимур мой человек, они тоже не знали, считая, что он вдоль с Мадянкиным. Если честно, мы с Тимуром вовсе не учились вместе в школе. Наши дела были делового характера. Короче, я укрылся недалеко от деревни и стал ждать развития событий. Значит, Алину послали, чтобы узнать кот? Поняла я. И избавиться от Мадянкина. А впоследствии от Тимура. Кстати, девушка почти справилась с заданием. В первую ночь она проникла в номер и стащила деда в дневник. Но Мадянкин все же не был круглым дураком. Страницу с кодировкой он уничтожил. Однако вечер в ущелье так его перепугал, что он все-таки перестал таиться и сообщил кодировку Тимуру. «Твои россказни про убийство в пещере очень помогли мне», — хмыкнул Тимур. Мадянкин выложил кодировку, как миленький. «Кстати, следует сказать тебе спасибо. Не раскались он в тот вечер, унес бы кодировку в могилу, а наша девушка-киллер последовал бы за ним. И все, можно сворачивать лагерь». И я могла бы потребовать свою долю. Считай, что она вся ушла на возмещение морального ущерба. Даже не представляешь, как я был зол, когда обнаружил в номере труп. Тебе не повезло, что тебя тогда не было рядом. Мало бы не показалось. Ночью ты со мной поквитался, напомнила я. Хотя я и была ни в чем виновна. Иногда я думаю, что именно ты виновна во всем. Мадянкин на тебя западает. И я, как дурак, бегу за тобой, считая киллером. Эта Алина использует ваши невнятные отношения с Черновым как прикрытие своим действиям. Ты оказываешься черным следопытом, и я с дуру рассказываю тебе про медальон, который оказывается у твоего друга. Короче, куда ни взгляни, везде ты. Надо было убить тебя и скинуть вместе с Мадянкиным в море. Насколько легче было бы. Тем не менее, убили не меня, а Алину. Довольно сказала я и только после этого поняла, что, собственно, выдала. Она сделала что-нибудь не то, и ее таким образом уволили? Нет. Поморщился Тимур. Кто убил девчонку, неизвестно. Хамелеон подумал на меня. Кто это Хамелеон? Наш почивший друг, жаждущий заполучить медальон. Поначалу он вообще ничего не знал о смерти девчонки. Киллер перестал выходить на связь и он отправил сюда своего человека. Тот доложил, что киллер мертв. В это же время мы с тобой и Ромой узнали, у кого находится медальон. Кодировку я уже имел, так что оставалось только узнать, где сейчас внук старушки. Хамелеон сообщил Роме о том, что он выдвигается сюда, видимо, почуял, что мы на всех парах двигались к концу. Но не тут-то было. Медальон оказался. «В яйце!» — хмыкнула я. «А яйцо в утке, а утка в зайце!» «А зайца зовут Юля. Закончил Тимур. И у нее полностью отсутствует здравый смысл и закон самосохранения. Хамелеон появляется здесь, и Рома перебирается к нему в снятый загородным дом. И что у них выходит? Я, как идиот, занимаюсь тем, что круглыми сутками ношусь за какой-то девицей» наплевав на медальон и все остальное. Соответственно, хамелеон делает вывод, она будет отличной приманкой. Жаль, ты не успел его разуверить в этом. Не думаю, что эти минуты я буду вспоминать с душевным трепетом. Радуйся, что вообще имеешь такую возможность. Мы стали готовиться к последней битве. Рома спрятал в кабинете оружие, предполагая, что все произойдет именно там. К счастью, так оно и вышло а кирилл Свовой, я же тебе рассказывал к данной истории сиопарочка не имеет никакого отношения я объявился после долгого отсутствия и мой бывший дружок решил избавиться от меня немедля